Когда место стоянки скрылось в темноте, Альберт решительно повернулся к Вителье. — Я все равно не понимаю, почему мы идем неизвестно куда, неизвестно с чем. Может мне кто-нибудь пояснить ситуацию? — Тут все просто, — прогудел шагающий рядом Дробуш. — Вита бы пошла в любом случае, но... — Дробушек не отпустил бы меня одну, — вступила волшебница. — А ты, Аль... «Не отпустил нас обоих!» — довершил тролль, и они с Фетельей переглянулись как два заговорщика. Маг с подозрением покосился на них и ничего не ответил. Он не разделял хорошего настроения спутников, представляя всякие ужасы, которым клубок указывал дорогу. «Взять хотя бы этого, как его, газорга?» А если бы и разделял, сразу задал бы себе вопрос «Отчего бы? А не постороннее ли это воздействие на сознание?» «Для чего? И с какой целью?» Альберт мог быть очень въедливым, если это было нужно. За это его ценило начальство департамента магического аудита, где он проходил стажировку после окончания университета, и ненавидели коллеги. Попус снова и снова вспоминал их насмешки и шепотки за спиной. «Нет, он уже перестал переживать по этому поводу. Перестал еще в университете». где до случая с вырвавшимся из пентаграммы демоном его тоже недолюбливали однокурсники. Но воспоминания нет-нет, а возвращались. И с некоторых пор ему некому было пожаловаться. «А это что такое?» — воскликнула Вителья, вырывая его из плена собственных мыслей. «Ничего не понимаю. Откуда здесь лес?» Альберт поднял глаза и оторопел. Впереди, где вздымались те самые синие горы, краса и гордость драгобужья. Никаких гор больше не было, а стоял черной стеной, будто чистоколом, лес. Не лес, настоящий бурелом, в котором и звериных стежек-то было не видать. Попус оглянулся. Позади до самого горизонта простиралась ровная, как стол, степь. Ни предгорий, ни пологих склонов с каменистыми осыпями, ни сосен. И... Дробуш поворачивался вокруг себя, словно флюгер на ветру. «Что это за место? И где тропа, по которой мы шли?» Здесь не было никаких троп. Ноги утопали в ковре густой травы. На ночном высоком небе перемигивались звезды. Чужие звезды. Альберт в детстве увлекался астрологией. Отец даже подарил ему телескопер, сработанную гномами медную трубу с окулярами, для наблюдения за небесными светилами. В том пожаре телескопер чудом не пострадал, и теперь дожидался хозяина в съемной коморке под крышей одного из старинных домов сакрального квартала. Попу скинул еще один взгляд на небо, желая и боясь убедиться, что он не ошибается, и позвал Виту. Волшебница посмотрела на него лихорадочно горящими глазами, и маг в очередной раз заметил, как она красива. «Что?» — коротко спросила Вита. «Полуночного волчка нет на привычном месте, а когда мы уходили со стоянки, он стоял прямо над нами», — подсказал он. Волшебница подняла глаза, несколько мгновений разглядывала небосклон и затем воскликнула. «Боги, это вообще не наши небеса!» «Убить!» — предложил Вервеглот, указывая на клубок, который застыл у границы лесополосы. Вителья его не услышала. Запрокинув голову, рассматривала незнакомые созвестия. К удивлению Альберта, на ее прекрасном лице не было страха, лишь волнение, интерес и напряженные размышления о том, что делать дальше. Глядя на нее, Попус вдруг понял, что и в его душе пробудилась давно забытая жажда приключений. Дробуш, нельзя его убивать!» — неожиданно для самого себя сказал маг. «А кто нас обратно выведет?» «Он выведет!» — удивился Ворвиглот и посмотрел на клубок. «Эй ты, выведешь обратно?» Вместо ответа клубок метнулся под древесную сень и исчез. Дробуш укоризненно посмотрел на Альберта. Идем за ним, сказала Вителья и пошла первой. Сначала определим, морок это или другой мир. Мак поспешил за ней, заглянул в лицо. Вита, а если морок? Развеем, решительно ответила волшебница. А если другой мир? пристроился с другой стороны дробуш. Вителья коротко взглянула на него. «А если это другой мир, дробушек, значит, нас притянул сюда кто-то настолько могущественный, что убить нас ему не составило бы труда еще на стоянке. Раз не убил, мы ему нужны», — прошептал Альберт, ощущая, как ширится в сердце восторженный ужас от происходящего. «Вот именно!» кивнула волшебница и собралась было ступить под лесной полог, но вырвиглуд остановила ее, положив руку на плечо и пояснил. «Я первый!» Она молча кивнула. Видимо, знала, что в такой ситуации спорить с ним бесполезно. Дробуш, пристально посмотревший на Альберта, к изумлению последнего предостерег. «Не делай глупостей, маг!» и снял с шеи оберег куколку, с которой, как уже знал Попус, не расставался. В следующее мгновение Вита уже протягивала руку магу, упавшему на траву со сдавленным криком. А огромный серый тролль разглядывал его горящими оранжевыми глазами, в которых прыгали смешливые искры. Волшебница помогла Альберту подняться и взволнованно заглянула ему в лицо. «Прости, Аль, что так без подготовки!» Это и есть настоящий дробуш глот мой друг, будьте знакомы. «Будем!» — севшим голосом ответил попус и протянул троллю руку. «А я-то все гадал, как простому мастеровому удалось завалить газорка!» Дробуш ослабился так, что маг чуть снова не упал, и осторожно пожал протянутую руку, после чего тяжело развернулся и вломился в чащу. В голове у мага роились вопросы. Он хотел бы взглянуть на куколку и понять, что это за артефакт, узнать, как Вита познакомилась с троллем и осталась жива, знают ли отробуши остальные. Но помалкивал, поглядывая по сторонам и ощущая, как ноют от напряжения пальцы, готовые скастывать заклинания при первой же опасности. Наверное, он действительно становился боевым магом. Звериная тропа, по которой гуськом двигались путешественники, вилась промеж огромных стволов. По низу тек туман, скрывая траву и узловатые корни гигантов, об которые шедшие то и дело спотыкались. Однако темно не было. Вителья даже не запустила магических светляков. Между деревьями плавало зеленоватое сияние, придавая окружающему жутковатый оттенок. Тропинка вывела на поляну, обильно поросшую поганками. Грибы тоже фосфорисцировали, но уже голубоватым колдовским свечением. В середине поляны стоял вросший в землю валун. Клубка нигде не было видно. — Да куда же он делся, поганец? — проворчал тролль, наклоняясь и заглядывая за камень. Попусу показалось, что это ворчит отдаленный кром. Вита, иди! Волшебница, видимо, понимала его с полуслова, потому что поспешно обошла камень и замерла, глядя на его поверхность. Альперт направился за ней и увидел высеченные в камне буквы. Мгновение они казались ему незнакомыми, а затем он моргнул и с удивлением понял, что может прочесть написанное. «Направо пойдешь, своих костей не соберешь», — со все возрастающим изумлением прочитал он. налево пойдешь чужих костей не соберешь а прямо хрен тебе все равно дороги нет это какое то издевательство пробормотала вителья и посмотрела на барэрвилота и куда пойдем направо уверенно заявил тролль почему направо возмутился альберт своих костей не соберешь это ж прямая угроза жизни «Если ты не можешь собрать свои кости, значит, жив», — пояснил Дробуш. «Если чужих костей собрать не можешь, значит, их очень много. Это же ясно даже и куре. А прямо хрен тебе». Брови мага поползли вверх. «Что?» «Цитата!» — не моргнув глазом, ответил Горвиглот. «Вита, может быть, вернемся назад и попробуем найти обратную дорогу?» Альберт умоляюще сложил руки на груди. «Мне тут как-то не по себе!» Волшебница вздохнула. «Не было там обратной дороги, Аль. Ты сам это видел. Идем направо. Если там ничего нет, пойдем собирать чужие кости». Попуса передернула. Представилось поле, усыпанное этими самыми костями, над которым летали, каркая, огромные размером с индейку вороны. Справа в стене леса обнаружился проем. Дробуш пролез в него с трудом и ступил на едва видимую между узловатых корней тропку. Деревья по ее сторонам стояли так тесно, что идти можно было только гуськом. «Аль, иди впереди меня», — приказала Вита. «Но я...» — попытался возмутиться он. «У тебя меньше опыта боевых операций», — улыбнулась она, — «поэтому не спорь». Макс вспомнил, как Яга однажды сказал о необходимости беспрекословно выполнять приказы старших и покорился. В конце концов, Вита была права. Ему и в страшном сне не могло присниться оказаться в такой переделке. Шли долго. Деревья стали редеть. Промеж густых ветвей показались бледные световые тени. Наступало утро. Скоро вокруг раскинулся настоящий хвойный лес. в котором пахло влажной землей и грибами, а затем впереди показался просвет.